Глава 18. Пора принимать решение, которое полностью изменит мою судьбу. А вариантов всего два. Первый — свалить за границу и затравленной крысой метаться в поисках покровителя. Может быть, я так бы и сделал, если бы не видел, во что превратилась моя страна в 93 году. Символично где-то, как в одноименном романе. Настоящий царевич этот путь и выбрал, спасая свою шкуру. Вот только предав Отечество, желая привести на его землю интервентов, как лже Дмитрий. И ничего хорошего не произошло бы, а новая смута в конец бы разорила несчастную страну. Так что нужно выбирать второй вариант, как в песне, что услышал после подписания Беловежских соглашений: Остаюсь с обманутым народом. Я себя уважать перестану, если струшу, выбрав сытую жизнь по заграницам. Страшно, очень. «Особенно пугают пытки. Да и казнь ожидает жуткая. Папенька с меня живьем шкуру соскоблит и на барабан прикажет натянуть. Но иначе нельзя». Алексей оторвался от мыслей. Так ему еще не приходилось ездить, ведя одну лошадь в поводу. Оглянулся. Капитан за спиной рысил в том же темпе. За ним скакали два коня. «Война началась. Я поднял оружие против царя, и пощады не будет». «Так, а это что за два всадника в Япончах выехали из-за леска и навстречу торопятся? Наши драгуны?» Встреча состоялась на лесной опушке. Все спешились, привязали коней к деревьям, и животные тут же начали обдирать сухую траву. «Государь!» Алексей внимательно всмотрелся в лица. Действительно, это были как раз те самые воины, которых он видел во дворе. Лица радостные, глаза блестят, и лошадей три, что характерно. «У нас письмо к Меншикову. Вот оно!» «Молодцы. Буду читать творение на досуге». Алексей сунул футляр в сидельную кобуру и негромко произнес. «Братцы, у меня будет к вам очень важное поручение. Вели, государь, умрем, но выполним». Лица каменные, без тени сомнений. Действительно, сейчас им бояться уже нечего. Столько наворотили дел, что уже давно государственные изменники. «Пощады не будет» и они слишком хорошо это понимают. «Вы поскачете в Брауншвейк, найдете там местного герцога и отдадите ему эти украшения моей покойной жены, его дочери». Алексей передал Драгуну, что походил на него статью, парню лет 25, мешочек с драгоценностями. «Скажите на словах следующее. Царевич знает, кто на самом деле убил его жену и отомстит. Поняли?» «Да, государь, все сделаем в точности». В ответ ни капли сомнения. В глазах горит огонь мрачной решимости. Парень выбор сделал. За границей хоть бывал? Языки иноземные знаешь? Понимаю и говорю. Воевал в Померании со шведами, как и Силантий. Найдем этот Брауншвейк и герцога местного обязательно разыщем. Все ему отдадим и расскажем в подробностях. Вот и хорошо. Алексей вздохнул с нескрываемым облегчением. Дело в том, что он не знал не только имени тестя, но и имени собственной супруги. Просто в памяти отложилось, что та вроде из Брауншвейга. Хотелось не ошибиться, а то расспрашивать об этом у Толстого было бы опасно. А так вроде Фролл сообразительнее, чем кряжестый и угрюмый Силантий. Тот лет на десять постарше будет, и не из дворян, скорее из мужиков. «Ты, Фролл, со мною статью схож. Наденешь мой мундир, вот звезда ордена святого Андрея Первозванного и лента к ней». Играть меня в пути станешь. Поведению и этикету ты обучен, как и манерам, только волосы покрась для схожести. Держи мою шпагу, она весьма заметная и дорогая, рукоять в золоте и с каменьями. Понял, государь, это чтобы погоня на наш след встала и меня за тебя приняла. Не сомневайся, так и сделаю. И опять в глазах у парня нет сомнений, однозначно из дворян, речь правильная и руки не натруженные. Пальцы не скрючены от непосильной работы, как у другого драгуна. «Возьмете двух заводных лошадей, продадите по надобности. Мы их лучше в Динабурге отдадим. Там жит один есть, что подорожные бумаги правит. У нас ведь их нет, а без нужной бумаги опасно ездить. У них там порядки такие, государь, в иноземных державах. Везде говоришь, что царевич, то есть я, в землях тех скрывается. Слухи распускай, можешь даже мной представиться». Главное, чтобы царские ищейки, как тот же Толстой, были в том уверены. «Сделаю, государь!» Губы сжались, глаза с улыбкой приняли бесшабашное выражение. «Они за нами будут гоняться, не зная, что я самозванец, а настоящий царевич в другом месте!» «Сообразителен ты, Фрол, молодец! Вот тебе на расходы!» Алексей кинул ему туго набитый мешочек. «Тут деньги серебром разные и немного золота!» и постарайтесь, чтобы они за вами не меньше года гонялись, а мы за это время укроемся в надежном месте. Живо переодевайся в мой мундир, и я на тебя надеюсь. Предприятие опасное. А ты, Силантий, представь, что фрол есть я, вот и оберегай его. Ведь так или иначе вы этим делом будете спасать и меня. Уведите погоню, прошу вас двоих. Мне нужно время, чтобы собрать союзников и получить поддержку. Многие ведь за меня. «Можешь на меня положиться, государь!» Силантий склонился в низком поклоне. «Они убьют фрола лишь после того, как убьют меня!» Негоже царевичу в столь низком чине обретаться! Выдать офицерские патенты вам не могу! Нет их у меня!» А посему Алексей запнулся, лихорадочно перебирая варианты, и тут вспомнил про описание дворцовых переворотов в одной из книг, прокашлялся и громким голосом произнес. Учреждаю собственную лейб компанию сиречь роту, в которую вы все войдете со своими прежними чинами, а я стану в ней капитаном, но солдаты этой роты являются равными прапорщиком по армии, жалую тебя сержантом, а тебя, Силантий, капралом уной роты. Патент на чин тут от меня не требуется, достаточно слова. По табели о рангах один из вас равен поруччику, а другой подпоруччику по чину воинскому. Оба драгуна побагровели прямо на глазах и рухнули бы на колени от оказанной им чести. Но Алексей это остановил, шагнул к ним и крепко обнял каждого, расцеловав трижды по обычаю. Внимательно посмотрел на сержанта и капрала, чьи чины стали на два выше гвардейского. Их глаза блестели от слез и восторга, растрогались грубые военные души. «Будьте все как братья, а я вам отца вместо» капитан-поручик лейб-компании Никита Огнев. Разве не хочешь обнять своего капитана? Или возгордился рангом бригадирским? Государь, как есть, отслужу верой-правдой, живот положу. Объятия оказались настолько крепкими, что Алексей закряхтел, а Огнев, заметив это, моментально ослабил хватку. Расцеловались все четверо, поневоле пришла в голову мысль о бессмертном творении Дюма касательно знаменитой четверки мушкетеров. Я все сделал правильно, что предупредил их о возможных интригах цезарцев и шведов. Фрол сообразительный, начнет игру, вот смеха будет, если он за нос и этих водить начнет. А если убьют? Что ж, все мы под смертью ходим, а проигрыша для нас нет. Ставки в этой игре простые — корона или смерть. Алексей Хмуро посмотрел на удалявшихся по тракту всадников. Время поджимало, гвардейцы уже выехали на поиски, Скоро они сообразят, что к чему, и бросятся в погоню. «Государь, а мы куда поедем? В Вену или другой город?» «Мы поедем туда, где нас не будут искать. Или наоборот, сами бросимся в пасть тигру. Наш путь лежит в Москву».